Глава 85. Эпилог. Планета-столица. Империи. В роскошный отель, используемый Лиамом, прибыла девушка. Ее зовут Сель младшая сестра Курта. Сель глубоко вздохнула и ступила на территорию отеля. Ее отец и брат пребывали в приподнятом настроении. «Ах, граф действительно великодушен, раз сель так быстро». «Отец, со стороны кажется...» что ты как можно скорее хочешь избавиться от нее. Нет, просто поскорее хочется увидеть, как она станет полноценной леди. Понимаешь, в наших владениях ей будет трудно найти жениха, а вот рядом с графом ее непременно ждет множество замечательных знакомств. сель согласилась с отцом, когда тот посмотрел на нее. И правда, хотелось бы познакомиться с прекрасным джентльменом, с кем-нибудь помимо графа. Про себя она не думала даже об этом, ведь единственной, кем она восхищается, ее брат Курт. Плечи ее отца опустились. Вот как. Просто постарайся не вести себя грубо по отношению к графу. Лично мне кажется, что он замечательный джентльмен. На самом деле, ему хотелось выдать Сиэль, Лиаму в наложнице, но та наотрез отказалась. Ведь он для нее враг. Курт тоже выглядел расстроенным. «Лиам очень строг. Не так давно он обезглавил наследника своего аристократа, который творил в его водениях, что вздумается». И отец вздрогнул, вспоминая, о чем говорит Курт. «Он совершенно не принимал во внимание факт знакомства с его отцом. Граф очень благородный лорд. Сель, тебе бы тоже не помешало проявить осторожность». Сиэль усомнилась в сказанном. Лиам посещал владения Экснеров, но не показался ей таким уж благородным. Она считала, что он всех дурачит. Курт озвучил своё разочарование. «Ильям ещё не вернулся, поэтому мне не удастся повидаться с ним. Меня долго не будет из-за задания, так что неизвестно, когда мы свидимся вновь». Вид брата, тоскующего по парню, заставил Сиэль задуматься. «Как грустно, братец, ведь Ильям дурачит тебя! Только подожди, я обязательно раскрою тебе глаза!» в Вестибюле отеля их встретила Розетта. «Барон Экснер, мы ожидали вашего прибытия». «Для нас честь быть встреченным самой женой графа. Ну же, поздоровайтесь». Курт удивился, увидев Розетту. «Давно не виделись, Розетта. И все же от тебя совсем не узнать. От той колкой атмосферы не осталось и следа». «Давай не будем об этом. Это так смущает. А вот ты не сильно изменился. Военная форма тебе к лицу». «Благодарю». Розетта повернулась к сель, которая наблюдала за беззаботной болтовнёй троице. «Должно быть, ты и есть Сиэль. Тебя ждёт обучение в доме Банфилдов, а значит, к тебе будут относиться так же, как к служанке, а не дочери Парона. Ты это понимаешь?» Она оказалась сразу и строгой, и доброй. Сель поклонилась, думая о невесте Лиама перед собой. «Рада с вами познакомиться. Сегодня можешь так не напрягаться. Обучение начнётся завтра». Очень хотелось бы познакомить тебя с Дорогим, но... Сейчас он в своих владениях. Сель по её виду сразу поняла, что она хотела быть вместе с ним. Постараюсь выиграть её расположение и подберусь к Лиаму. Я сброшу твою маску, так что будь готов. Вот-вот начнётся битва сель Наступил день, когда я покину свои владения и вновь отправлюсь в столицу. Я сажусь на борт линкора класса супердредноут. Вместе с элен Моя ученица ходит за мной по пятам, вместе с мечом. Нет, Прай не будет сказать, что я подарил ей этот меч. Она ходит за мной по пятам, прижимая роскошную катану к себе. элен я какое-то время буду занят. Х хорошо, мастер. Когда меня называют мастером, возникает какое-то неоднозначное чувство. Можно ли такому неопытному мечнику, как мне, брать ученика? Вместе с этим я вспоминаю слова мастера Исуши, который сказал мне воспитать по меньшей мере трех учеников. Понятия не имею, станет ли сильный Элен, но мне нужно брать учеников, чтобы одна вспышка продолжила жить. Поскольку это обещание мастеру, нужно сдержать его даже несмотря на то, что я злой лорд. Ведь я решил посвятить себя полностью одной вспышке, невзирая на то, насколько это невыгодно. Когда прибудем в столицу, ты отправишься в обучающую капсулу. хорошо После неё я обучу тебя основам. Я буду стараться ради основ одной вспышки. Как оказалось, ей понравилась одна вспышка. Для начала я изобразил мастера Ясуши и показал ей несколько продвинутых приёмов. Тогда я понятия не имел, насколько же могущественен мастер Ясуши. Сейчас мне по силам одолеть светлого меча... Но совсем не ощущается, что я хоть немного нагоняю его. То, как он разрубил поление без малейшего намека на движение. Сколько же нужно времени, чтобы мои грубые удары достигли таких же высот? Взгляд Эллен был направлен в сторону прислуги, пришедшей нас проводить. Среди них мать Эллен, и она смотрела на нее. Что такое? Уже скучаешь по матери? Эллен еще очень молода, и она росла в семье без отца. Поскольку я взял ее в ученицы, ее мать наняли прислугой в особняк. Я... я справлюсь. Она в том возрасте, когда хочется, чтобы тебя баловали. Тем не менее, она старается вести себя хорошо. Мне не очень-то нравятся дети, но элен моя дорогая ученица. А также та, кто унаследует одну вспышку. Нужно приглядывать за ней. Когда моё обучение дворянина подойдёт к концу, мы вернёмся. Вот тогда твоя тренировка и начнётся в полную силу. Так что готовься. К тому моменту ты снова будешь рядом с матерью. Х-хорошо. Ну, а вообще, когда её мать обучится всему, её можно будет вызвать в столицу. Однако пока буду держать это в секрете. Потом пора дуэллин. На борту линкора нас ждали выстроившиеся с обеих сторон рыцари. Чэнси среди них. Я остановился возле нее и увидел, что она все так же уверена в себе. Похоже, твои раны зажили. Да. Все так же хочешь моей головы? Ее решимость ничуть не дрогнула. Она даже улыбалась. Разумеется. Окружающие занервничали, но я усмехнулся. Отлично, когда поднакопишь достижений, я снова стану твоим соперником. Старайся изо всех сил. Да, когда-нибудь обязательно. элен нагнала меня, когда я прошёл мимо ченси Эм, мастер... Что такое? Та женщина... Немного страшная. Я остановился, чтобы сказать ей. Тебе кажется так не без причины. Она пытается меня убить. А? Когда подрастёшь, расскажу тебе подробнее. А теперь вперёд. Пока будем лететь к столице... Немного обучу тебя основам. Нельзя, чтобы моя ученица была слабой. Х-хорошо. Мне удалось найти хорошую ученицу. Подходит ли она для одной вспышки, зависит от будущего. Но она прилежная девочка, и у меня хорошее предчувствие. Большой интерес к одной вспышке намного важнее того, чем она занималась ранее. Она обязательно вырастет? Нет. Я постараюсь, чтобы она выросла. Ученица – это одно... Но в последнее время слишком уж много дел идут хорошо. Кто-то подумает, что это чудеса, но я в них не верю. Несмотря на все злодеяния, мне несказанно везет. Уверен, все дело в гиде. Пока мы шли, я осыпал благодарностью гида, который сейчас неизвестно где. Надеюсь, мои благодарности достигнут его. М Мастер? М -м? А, просто благодарен за одно случайное знакомство. Тебе тоже стоит помолиться. А, uh, um, хорошо. Элена, как прилежная ученица, тоже начала молиться. Гид, доходит ли до тебя моя благодарность? Благодарность мастера и ученика. Достигни гида, где бы он ни был. Ракетная шахта Линкорелиама вдруг открылась. Там виднелась золотая ракета, за которой наблюдала нечто в форме собаки. Когда собака взвыла, Золотая ракета вылетела без чего-либо ведома. Межпланетная баллистическая ракета полетела вдаль, унося чувства Лиама и Элен. Одной ей не достигнуть гида, так что на пути ракеты открылись варп-врата. Экипаж на мостике линкора запаниковал. «Эй, пусковая шахта открыта!» «Замечена слабая варп-реакция!» «Живо выясните, что происходит! На борту лорд Лиам!» Солдаты тут же принялись разбираться в обстоятельствах, но ракетная шахта закрылась сама по себе, а помехи исчезли, будто ничего и не произошло. Вместе с ними исчезла и собака. Покинувший Империю и действовавший за кулисами других стран гид шел в припрыжку. «Ух, как же хорошо вдали от благодарности Легама». В некоторых местах еще покалывает, но это ничто по сравнению с той агонией. Он собирал отрицательные эмоции и сеялся семена разлада там, где накалялась обстановка. Короче говоря, гид занимался свойственными ему делами. Буду накапливать силы, чтобы потом разобраться с Лиамом, а заодно и со всеми... Пи... Что это там? Гид остановился и уставился на свет вдалеке. Варпа врата. Он увидел, как оттуда влетает ракета. «Золотая? Что за бескусица? Раздражает один только вид!» Наверное, из-за любви Лиама к золоту, но его благодарность частенько приставала в золотом цвете. Поэтому Гид и презирал золотой цвет. Кому принадлежит такая бескусная штука? Гид уже раздумывал, как бы подстроить козни ее владельцу, но ракета устремилась на него. Какой-то несчастный случай, ну что за морока? Гид переместился на другую планету... Буду собирать отрицательные эмоции здесь... Не успел гид подумать... Как варб врата вновь открылись неподалоку. А? Гид наконец понял. Не может быть, это безвкусная золотая ракета. ЛИІЯМ!!! Шокированный гид попытался сбежать, но, к несчастью, ракета была уже совсем близко. Подлетев к гиду, ракета взорвалась. Нет, горячо, горячо, горю! А чувства благодарности! Они, они от двоих! Я же ничего не сделал! Вдобавок к обычным чувствам благодарности Лиама, были замешаны чистые непорочные чувства ребенка. Гид терпеть не мог благодарность. Она распространялась по всему Гиду и обжигала его. Гид обгорел до черна и рухнул. Ему удалось выжить благодаря накопленным эмоциям, но теперь все его усилия по накоплению прошли насмарку. Гид закричал. «Не прощу! Ни за что не прощу тебя за это! Лиам! Столько усилий! И всё проклятие Я обязательно тебя примью!» Гид поднялся и собирался взреветь, но прежде чем он успел, перед ним упала электронная газета. Опустив взгляд, Гид увидел заголовок о заключении договора между Объединенным Правительством Луствал и Домом Банфилдов. Гид на секунду замер, не веря своим глазам, а затем схватил газету. Когда он пробежался по содержимому, то выяснил, что на Лиама наложили санкции. Также он выяснил, что Лиаму удалось выпутаться из тяжелого положения из-за восстания, которого подстроил гид в Объединенном Правительстве. «Я... я же не действовал напрямую!» Гид вновь рухнул. Он был шокирован тем, что неосознанно помог Лиаму. За гидом из кустов наблюдала собака, в пасти которой находились еще электронные газеты. Это она постаралась, чтобы газета попалась на глаза гиду. Оставшись довольной реакцией гида, собака ушла. Гид кричал, колотя по земле. «Сколько можно?» Брайан «Ох, какое несчастье! Когда гиду плохо, аппетит в три раза лучше! Будут еще интерлюди, так что не расходитесь!» а вид Мне не дали появиться.